Голова 4 От выслеживания к продвижению. Дежуря по очереди, они встали с рассветом и принялись за дело. Рорану казалось странным, что вампир встал вместе с Солнцем, но так и было, так что убедительнее просто некуда. «У меня что-то на лице?» – заметив взгляд, спросила у него Дия, а он ответил, что ничего, и переключился на другое. От обращённых внежить орков в Энни поступила информация о том, где находится база, Но зомби оставляли за собой следы, и отследить их было несложно. Вроде вчера немало убили, но их всё ещё достаточно осталось. Предполагалось, что зомби создала Диа. Потому всю информацию им должна была сообщить она, вот только Роран переживал, как передать ей то, что узнала Сэна, да только зря. Диа была высшим вампиром и нежитью, и она вмешалась в связь между созданными Сэной зомби и ней самой, и без труда получала информацию. «Похоже, посреди горы Огненного Свиста есть пещера. Там и живут орки. Там остались выжившие?» Коротко спросила Ним, а Дия покачала головой. «Не знаю. Интеллект зомби не позволяет различать орков и людей. Ясно ли то, что там много живых существ. Хотелось бы спасти выживших». «Если это возможно, Роран хотел это сделать, но на первом месте была собственная безопасность. Если что-то будет им угрожать, придётся оставить выживших». Только это могло испортить настроение ним, потому мужчина смолчал, а эльфийка посматривала на него, желая что-то услышать, потому мужчина подумал и высказался. «Если это возможно?» «Конечно же». После этого они свернули лагерь, убрали все в повозку, взяли лишь необходимое и оставили повозку в разрушенной деревне. Роран переживал, что они оставляют её без присмотра, но Гула и Диа приняли меры. «Я использовала защитный барьер и технику, отпугивающую монстров, так что все должно быть в порядке. Я использовала в повозке ловушку, если монстров будет не так много, переживать не о чем. Может, мне тоже что-то сделать?» – предложила Лепис, а Роран отказался. Умений древнее и злого божества было более чем достаточно, и если использовать ещё и силу демона, неизвестно что будет. В худшем случае потеря повозки могла оказаться главной их проблемой». От деревни до горы было не так уж далеко, но подъём был довольно крутым, и никакой горной дороги не было. Это значило, что люди и звери редко ходили на гору Огненного Свиста, и это было неприятно для группы, которой надо было подняться. Они выбрали относительно лёгкий маршрут, и нашлась одна, кто не могла подниматься сама, и забралась на спину Рорану. «А сменной одежда у тебя нет?» – поражённо спросила Рорана довольной девушки в платье где. В таком наряде подниматься, пробираясь через все эти кусты и деревья, было сложно. И было понятно, что она может испортить платье, потому Диа тут же отказалась от подъёма, но оставаться не желала и ухватилась за спину Рорана. «У древних нет обычной одежды?» «В прошлый раз на тебе вроде одежда проще была». «Тогда я ещё не стала полноценной древней, а теперь полноценная?» «Ты просто говоришь то, что тебе самое удобно». Поражённо ответил ей мужчина, на миниатюрная Диа совсем не нагружала его, Он лишь переживал, что меч будет неудобно доставать. Потому Ророн решил позволить ей всё, что она хочет, заметил рассерженный взгляд Ляпис и прикинулся, будто ничего не видел. Пока её несли, девушка что-то напевала, но вот постучала Рорана по плечу и из-за спины указала вперёд. «Там зомби!» Ророн пригляделся и увидел прислонившийся и неподвижный наполовину разрушенный труп орка. Думая, что зрелище ещё то, Роран приблизился, обнаружил в кустах ещё один труп и остановился. Смотревшая через плечо на труп Диа сразу дала пояснение. «Похоже, мозгов, чтобы обойти вокруг, хватило. Они встретились и завязал с собой А после боя зомби стал неподвижен. Так и есть. Проигравший не сильно изглодан и не сильно пострадал, чтобы его поднять, так что пусть показывает дорогу», — сказала Диа, взмахнула рукой. И стоящий упал, а проигравший начал медленно подниматься. «Похоже, орк умер от того, что ему перегрызли горло, других ран у него не было». К тому же убили его не так давно, выглядел он не так уж ужасно. Однако он был голым, и Лепис хоть уже и привыкла, но всё же отвела взгляд и спряталась за Рораном. «Такая невинная реакция! Отстань!» Пока они переговаривались, Ророн последовал за зомби. Они продолжили свой путь. И вот посередине горы они увидели нечто необычное. Спрятавшись в роща, они стали наблюдать. У входа в пещеру были голые и дравшиеся орки. Хотелось ничего из этого не видеть и забыть, но некоторые из орков казались мёртвыми, и стало ясно, что зомби и Сэна сражаются с местными монстрами. А зомби стараются. Живые орки были голыми, но с оружием в руках. Зомби же уже и без того были повреждены и безоружны, они лишь хватали и кусали. Они были достаточно крепкими, чтобы не остановиться из-за новых повреждений, но у вооружённых было преимущество, и когда группа Рорана оказалась на месте... Большая часть зомби уже не могла двигаться. Но орки изначально были крепкими, а зомби не переживали об ограничениях тела повреждениях, потому оркам сильно досталось, и если ещё надавить, инициатива перейдёт к нежити, и руку рора натянувшуюся к мечу, остановила Диа. «Ты что делаешь?» «Ты же их порубить собрался?» «А я хочу тебя остановить!» «Мы можем перебить орков, защищающих проход!» Скорее всего, они жили в этой пещере, К тому же Роран не думал, что сражавшиеся с зомби-орки могут явить всю свою силу. Однако их было не так уж и мало, и если перебить их, то будет проще пробраться внутрь. «Можно ведь прорваться, не разрубая их!» – прошептала ему Дье и щелкнула пальцами. И лежавшие на земле неподвижные зомби начали собираться в одном месте, точно наделенные общей волей. Зрелище было мерзким, и все лишились дара речи, плоть трупов сжималась, кровь вытекала... Можно было услышать, как ломаются кости, пока они собирались в общую массу и вот превратились в большое человекоподобное существо. «Голем плоти! Это не некромантия, а алхимия!» «Мерзкий! Аж тошнит!» – раскритиковала Ляпис самоуверенную Диа. Своими словами девушка принесла уныние, но Рорен мог её понять. Всё же трупы орков объединились и стали человекоподобным големом плоти. Даже без слов Ляпис было ясно, что у обычных людей это зрелище будет вызывать рвотные позывы. К тому же Голем ловил орков и добавлял своё тело. Даже думавший, что уже привык к подобному, Роран ощутил, как ком подбирается к горлу. «Ну, Но... так можно разобраться с орками?» По выражению группы Диа поняла, что создала что-то неприемлемое и быстро сменила тему. Но как бы тему не меняли, пока это перед ними ничего не изменится, думавший об этом Роран задал вопрос. «Он ведь только здесь полезен». Голем и правда перебивал орков в одностороннем порядке, но хоть пещера монстров была довольно большой, для голема, состоящего из множества орков, внутри было тесновато. Если не войдёт, то и от монстров внутри не избавится, потому Рорен думал, что вопрос это не решит, но в ходу случилось то, что изменило его точку зрения. Тело голема плоти начало сгибаться, и он принялся пробираться в пещеру. «Это ведь косок плоти? Его легко перестраить?» Как сказала Дия, у существа было что-то вроде скелета, но он ломался, и после перестройки монстр смог войти в пещеру, к тому же ему не обязательно было напоминать человека, так что размер прохода был не важен Когда перебьет всех орков, голем самоуничтожится, решив все проблемы. но как, впечатляет?» Роран был впечатлен хвастающейся Дия, но тут их на землю вернула Лепис. «Внутри есть выжившие. Голем может их не убивать?» «Ха?» Так в гордой позе идея и застыла. Это был ответ на вопрос. «Что будем делать, господин Роран?» «Хоть ты и спрашиваешь». Голем плоти пробирался внутрь, блокируя путь. Останавливать его было уже поздно, в таком случае оставалось наблюдать и молиться, оставалось смотреть в небо и надеяться, что выживших нет, или если кто-то есть, то им повезёт.